16 19 Пусть сейчас еще закрыты глаза и уши, и тело света не проснулось к жизни в пространстве, но все это будет в будущем достижением устремленного духа. Во времени придет все, ибо все достижимо, и во времени откроются новые вершины знаний, и слова вы боги станут действительностью огненной. В прошлом уже были явления, яро свидетельствующие о реальности тонкого мира. Была перейдена грань смерти, и показаны были некоторые подробности внеплотного существования развоплощенных людей, и были знаки. Если собрать все в одно, получается яркое и убедительное свидетельство существования несомненно Но, очевидно, земная стоит перед глазами, доставляет забывать тонкую и огненную реальность погружая сознание в лохмотье плотной обычности так в необычности приходится утверждать себя постоянно иначе самое чудесное самое неотрицаемое самое нужное для продвижения духа потонет в шуме сутыки материального мира мало завоевать надо удержать завоеваное знания